Глава 20. Динара. Постучав в дверь кабинета Седокова, я приоткрыла ее. Тук-тук, можно? спросила с улыбкой. Но за столом Артура Витальевича сидел совсем другой мужчина. Улыбка сошла с моих губ. Извините, пожалуйста, а, а где Артур Витальевич? Я за него, а вы? Он посмотрел с вопросом. Я Динара, а. Булат выступил вперед. Простите, где Седаков? «Нам он нужен». «Говорю же, я за него. Романовский Александр Борисович». Он подал булату руку. «Заместитель главного врача. Чем могу быть полезен?» «Когда будет Седоков?» Романовский глубоко вдохнул, не спеша отвечать. Мне показалось, что вокруг сгустились тучи. Словно небо только что было голубым и безоблачным, и вдруг подул холодный ветер, а солнце безнадежно скрылось. Стало не по себе. «Что-то случилось?» Вчера вечером Артур Витальевич попал в серьезную аварию. Я едва не вскрикнула, прижала ладонь к губам. Он? Что с ним? Пока он в центральной больнице, в отделении интенсивной терапии, больше ничего не знаю. Букет роз, который я держала в руках, стал неуместным. Я не знала, что с ним делать. Положила на стол Седокова, хоть это было не самым лучшим решением, но никто из мужчин ничего не сказал. Булат поставил на стол подарочный пакет. «Когда Артур Витальевич выйдет, передайте ему, пожалуйста, с наилучшими пожеланиями». Романовский кивнул и, не глядя, убрал пакет в шкаф. У Буата зазвонил телефон. Посмотрев на дисплей, он извинился и, сказав, что должен ответить, вышел из кабинета. Я тоже хотела уйти, но Александр Борисович задержал меня. «Вы меня не помните?» «Нет, простите. А мы разве знакомы?» «Нет, но я заходил к вам после операции». Думал, может, вы вспомните меня по голосу? Простите, нет. На самом деле незрячие люди не запоминают голоса так быстро. Да, но это неважно. Я хотел поговорить с вами о другом, Динара. Артур успел рассказать мне о вашей беременности. Да, а в чем дело? Скажу прямо, я бы советовал вам повременить с этим. То есть, мне будто лед под кожу запустили. Пристальный и твёрдый взгляд врача подтвердил мою догадку. Романовский молчал довольно долго, у меня же просто во рту пересохло. «Операцию на глазах вы перенесли совсем недавно. Вам только сняли все швы. Динара, подумайте сами, какая нагрузка на организм — беременность. Как это отразится на вашем зрении, неизвестно, но процент того, что плохо, очень велик. Мой вам совет — прервите беременность, пока позволяет срок». Вы совсем молодая женщина, еще Я не буду делать аборт. Оборвала я его с неожиданной для себя самой яростью и подошла ближе к столу. Ни за что. Динара, да поймите же вы. Я все понимаю, все. Или вы думаете, я настолько глупая, что не представляю риски? Да даже если я навсегда останусь слепой, мой ребенок родится. Я видела все, что хотела видеть. Солнце, цветы, небо. Я видела родителей. Благодаря Артуру Витальевичу я увидела своего мужа. «Вот именно, а вы?» «Я хочу, чтобы мой ребенок увидел все то же!» — вскрикнула я. «И никто этому не помешает. Это мой ребенок. Я положила руку на живот. «Мой! И не смейте мне говорить о прерывании беременности. Мой ребенок родится, ясно вам? Как вас там, Александр Борисович?» Я развернулась и в дверях налетела на Булата. «Дина, что?» «Мы уходим отсюда!» «Дина!» Я схватила Булата за руку и потянула из кабинета. Он ничего не понимал, только хмурился. Позволил мне притащить его метров десять и, остановившись, развернул меня к себе лицом. Меня трясло. Всего на секунду я представила, что добровольно прервала жизнь своего малыша, и вокруг стало темно, как никогда до этого. Я видела цвета, предметы, краски, но окутавшая меня темнота исходила из самого сердца и была бесконечной. «Что случилось, Дина?» — жестко спросил Булат. Я всматривалась в его лицо. Просто смотрела на него и молчала, понимая, что если бы он остался единственным человеком в моей памяти, а остальные образы стерлись, мне бы этого было достаточно. Да и пусть бы он был другим. Низкорослым, лысым, толстым. Каким угодно. Я бы любила его ничуть не меньше. Если даже сейчас, зная всю правду, я люблю его точно так же, как любила эти пять лет... «Разве могло бы убить мою любовь что-нибудь еще? Ничего не говоря, я обняла его. Булат на микро растерялся, но уже в следующую секунду прижал меня к себе. «Что тебе сказал доктор?» Я молча помотала головой. «Это так. Просто, что нужно быть очень осторожной во время беременности. Вот и все. «Дин!» «Ничего, просто... Это из-за Артура Витальевича. Я только вчера у него была, тут... Как думаешь, с ним все будет хорошо?» Я подняла голову. «Думаю, да». Булат дотронулся до моего виска, до скулы и щеки. Я слабо улыбнулась ему. «Ты же вернешься ко мне?» «Ты сказал, что не отпустишь». «Не отпущу», — подтвердил он. «Ко мне, к нам домой и...» Он взял меня за руку. «Где твое кольцо?» «Дома, у Ани». «А моё где?» Я слегка сконфузилась. «Там же, рядом с моим. Теперь улыбнулся Булат. «Что?» «Не выбросила, значит». «А должна была?» «Кто же тебя знает? Ты женщина. От вас всего можно ожидать». Я цукнула языком. Заметила вышедшего из кабинета Александра Борисовича. Он тоже нас увидел. На миг наши с ним взгляды встретились, и я, вскинув голову, мысленно повторила себе: «Никогда». «Булат, а если получится так, что я снова потеряю зрение?» «С чего это?» «Дин». Он обеспокоенно всмотрелся в мое лицо. «Что случилось? Какие-то осложнения?» «Нет, я так. Теоретически. Что будет тогда?» Он ответил не сразу. Я затаила дыхание, неожиданно поняв, что от того, что он скажет, зависит наше будущее. «Теоретически». Я любил тебя эти пять лет и любил бы до конца дней слепую, глухую, кривую, какую угодно. Говорят, мужчины полигамны. Видимо, это не про меня. Любовь здесь. Он приложил мою ладонь к своему сердцу. Еще вот здесь. Наши руки к моему животу. А что еще тебе сказать? Я даже не знаю. А больше ничего и не надо, — ответила я и, обхватив его лицо ладонями, поцеловала.